Глава 4. Установить связь с рабочим материалом, дежурившим у обстреленной вертушкой дома, удалось сразу, после первого же сигнала вызова. Кожин в самом деле не менял коды и пароли мертвого рая. Юльки тоже подфартило. Девушка нашла и растуркала свою камеру, ту, которую управлял перед смертью бедолага двоечник из заречных следаков. В боевых программах Славкиного компа Денис чувствовал себя так же комфортно, как и за собственной машиной. Универсальный мертворайский софт позволял управлять любой виртуальной нервной системой проекта с любой операторской машины. Наверное, Павел Алексеевич не нуждался в незаменимых специалистах. Наверное, по замыслу посла, любой из них – Денис, Славка или Юла – должны были в случае необходимости подстраховывать друг друга в самых немыслимых комбинациях или просто заменять выбывающих из проекта. И вот сейчас Денис без особого труда подключался к рабочему материалу, которого вел по городу неизвестный соперник. Подключился. Денис предпочитал пока избегать проявления какой бы то ни было активности. Он решил до поры до времени не обнаруживать себя. Осмотреться решил сначала, попривыкнуть. Затаившись незримым киберпаразитом в виртуальной системе, он просто наблюдал за действиями оператора из коженской команды и за убийцы из команды мертвецов. Оператор федерал водил мертвеца вокруг развалин. Туда-сюда. Мертвец ходил. Вокруг развалин. Туда-сюда. Патрулировал. Ждал своего часа. Возвращение беглецов ожидал. Все-таки Кожан надеется, что Денис и Юлька вернутся. Не найдут нового убежища, испугаются, смолодушничают, пойдут на попятную. Но, по крайней мере, посол не упускает из виду такой возможности. Что ж, можно считать, Денис уже вернулся и Юлад тоже маячит где-то там, сверху, и сигнала тревоги пока не подает. Денис готовился к виртуальному бою. Странное дело, вот идет человек, а на самом деле и не человек вовсе, а робот, зомби. И кто-то, сидя за компом, самозабвенно дергает за виртуальные нервы ниточки этой безвольной куклы. Но кукольник не подозревает, что он уже не один. Денис чувствовал себя игроком в самые сумасшедшие прятки на свете, вселившимся в чужое тело бесом половинкой раздвоенного сознания шизофреника. На чужую территорию он вошел тихо, незаметно, не стукнув, не шаркнув, не скрипнув. Несанкционированное пассивное подключение к рабочему материалу обнаружено не было. Еще есть время все обдумать, взвесить, оценить, а уж потом нажимать кнопки, ибо виртуальная драчка за жмура предстоит нешуточная, судя по всему. Боевой покойник хорошо слушался своего оператора. Ни одного лишнего движения, ни намека на неуклюжесть. Мертвец двигался как... Как живой, в общем, он двигался. Сразу видно, рабочим материалом управляет профи. И сладить с таким будет непросто. Что там Николай плел насчет их с Юлой операторского мастерства? Что нет никого круче во всем Ростовске? Фигня все это. Ошибся ты, пахан. По ту сторону баррикады тоже имеются спецы умеющая шустро нажимать на клавиши и ворочить манипулятором? Или предусмотрительный Павел Алексеевич тайком подготовил скамейку запасных? Или... А что, если Кужин сам ведет сейчас этого жмура? Забавно. Денис усмехнулся. Схлестнуться с бывшим шефом – это что-то. Азарт окропил нервы адреналинчиком. Полегчало немного. Отступила тревога. Если ломануться быстро, сразу, изо всех своих операторских сил... «Всего-то ведь и надо выпихнуть противника, перехватить управление виртуальной нервной системой, замкнуть ее на автономку, на Славкин комп, а внезапность нападения и не такие города брала». Ну что, понеслась? «Понеслась! Пани... Мать твою!» Увы, фактор неожиданности не сработал. Нечеловеческое напряжение и барабанное... Нет, пулеметная дробь пальцев по клавиатуре – все зря, все напрасно. Соперник стойко выдержал стремительный натиск. Выдержал, не поддавшись, не прогнувшись. Будто ждал, будто был готов. Соперник справился. Соперник отстоял свое мертвое добро. Жмур не подчинился Денису. Первое, самое благоприятное мгновение виртуального боя. А значит, и в дальнейшем. Все, ловить нечего. Время потеряно. Момент упущен. Бесполезно. Безнадежно. Лишь злость и отчаяние еще заставляли Дениса продолжать бесплодные атаки. Мертвец, разрываясь между командами двух операторов, дергался, словно взбесившаяся марионетка. Движения рабочего материала утратили былую слаженность и гармоничность. Однако Жмур отказывался поддаваться внешнему вторжению. Чьи-то цепкие руки держали покойника мертвой хваткой. Не отпускали. А потом? Потом отпустили. Вдруг. Рабочий материал перестал рваться влево, когда Денис изо всех сил тянул его вправо. Рухнула упругая стена незримого противодействия, и жмур, выполняя приказ нового хозяина, закрутился волчком. По часовой стрелке. Оператор не сразу и совладал с неожиданной покорностью мертвеца. Рабочий материал упал на асфальт. Замер в ожидании новых команд. Противник сдался. Нет, он не был побежден, не был разбит. Он именно бежал с поля боя. На кожана не похоже. Наверное, все-таки попался кто-то послабее. Или не в этом дело. Или оператор просто не понял еще, что его зомби перехвачен извне. Может ведь быть и такое. Может грешить сейчас на оператор на глюк программы. И не бежал он вовсе в панике, а просто вышел. Просто отключился, чтобы проверить засбоившую систему. По крайней мере, ответных атак не последовало. Никто не пытался вернуть утраченный контроль над жмуром. Тем лучше. Пока выбитый из колеи прежний хозяин ходячего мертвеца ищет несуществующую ошибку, новый хозяин будет действовать. Денис не запирался терять время. Щелк, щелк, щелк. Клац, клац, клац. Замкнуть прямую связь, операторский компьютер, рабочий материал в единую закрытую автономную систему он успел. Без проблем. О, теперь тому, кто ушел, будет весьма затруднительно вернуться обратно. Тому, кто ушел, не отбить теперь зомби-убийцу. Конечно, если бы федеральный оператор сам работал в автономке, Денис ни нипочем бы не смог провернуть такой финт. Но прямой автономный режим управления все-таки сложнее стандартной работы через посольскую или какую-либо иную локалку, наипервейшая задача которой – автоматически организовывать любые транзитные импульсы. К тому же кожинские спецы проводили широкомасштабную операцию, прочесывали район. Для этого нужна единая сеть жмуров, а не толпа одиночек автономов. Так что… вот так в общем. «Юла, ты где?» Не отрываясь от монитора, бросил Денис. «Над тобой». «Проверь, как там вокруг?» «Уже. Все чисто». Все-таки он не удержался. Бросил взгляд на Юлькину половину экрана. «Действительно? Чисто? Действительно? Все. Потерю мертвеца часового мертвый рай не заметил. Пока». «И что мы будем с ним делать?» Денис вопросительно взглянул на Николая. Горячка виртуальной схватки отступила. Тактическая задача решена. Пора было подумать и о долгосрочных планах. «Со Жмуром что делать-то?» «Жмура погоним на кладбище», — невозмутимо ответил Орк. «Денис поначалу не понял. Жмура на кладбище? Что, такая не очень умная шутка?» «На какое еще кладбище?» «На старое, только не сразу. Сначала нужно как следует подготовиться к штурму». Нет, никто здесь и не думал шутить. Речь шла о нападении на кладбищенскую бункер-базу мертвого рая. У Дениса вспотели ладони. Блин, неужели дурному безумству нет предела? Зачем? На кладбище. «Навидим шороха в раю», — раскрыл свой нехитрый план Николай. «Разнесем нафиг все, что можно». «Как? Там же постов, видимо, невидимо, и детектор движения». У в большой запас прочности. Да и Кожан вряд ли отдаст приказ об уничтожении вышедшего из-под контроля покойника. По крайней мере, сразу. Думаю, сначала послу попытается взять мертвяка живым, чтобы разобраться в причинах сбоя. И уж тут только от тебя, оператор, будет зависеть, сколько дров успеет наломать наш рабочий материал. Если очень повезет, доверемся до самого. «Не доберемся», — вырвалась у Дениса. Кожаный жмур вреда причинить не сможет. У мертвецов мертвого рая имеется блокиратор. Ограничитель, не позволяющий поднимать руку на своего создателя. Это тебе сам Павел Алексеевич рассказал? Да. Ты поверил? Денис вспомнил, как спокойно и невозмутимо стоял федерал на пороге Юлькиной квартиры перед зомби-спецназовцем, замершим в боевой стойке. Вообще-то, не было оснований не верить. А вот у меня есть твердо заявил Волк. Наверное, есть, если Николай действительно в прошлом имел связь с мертвым раем. Но тогда, выходит, Кожин блефовал. Там, у Юльки. И как лихо блефовал. Денис устало потер виски. Но почему он должен верить сейчас именно словам Орга? Блокираторы, ограничители и прочая чушь все это проходит живыми. Гнул свою Николай. Уголок рта у него подергивался. Чуть-чуть, едва заметно. Живых можно и блокировать, и ограничивать, и, и все остальное в общем. И живых, и условно живых, и временно живых. О чем это он? Если знать, как и чем манипулировать. Мертвыми же можно только управлять. На то они и мертвые. Тут схема простая и незатейлива. Нажал клавишу, послал импульс. Все. Мертвое тело выполняет команду оператора по заданному алгоритму. Чужую волю выполняет волю того, у кого в руках находятся клавиши управления. И никаких блоков, и никаких ограничений для делит. Ясно? Денис не ответил. «Ладно», – вздохнул группировщик. Мертвеку вовсе не обязательно мочить кожано. Да и не даст посол себя так просто замочить. Главное другое – встряхнуть как следует мертвый рай. Вот что сейчас главное». Николай смотрел на Дениса. Денис качал головой. «Все равно». «Один на погосте не воин. Пусть даже президентский гвардеец, пусть даже мертвый президентский гвардеец, он не сможет». «Сможет. Он будет не один. За этим парнем я пошлю своих ребят, всех бойцов волчьего клана, которых смогу собрать. Может, договоримся с другими группировками из соседних районов. И сразу в бой!» «Бомбардировщики федеральной авиации разнесут в клочья весь город вместе с базой Кожина», напомнил Денис. «Не успеют». Кривая усмешка Николая мало походила на улыбку, наскал больше. Мы перекроем выезды с кладбища, блокируем трассу, сорвем эвакуацию. А Павел Алексеевич не из тех, кто вызывает огонь на себя. Я работал в его команде и достаточно хорошо знаю этого человека. А если все-таки вдруг от атомной бомбы не спрячешься? Даже если я в чем-то ошибаюсь, Ростовск ведь все равно обречен. днем неделе, месяцем раньше, позже. «Какая разница?» «Извините», вмешалась в разговор Юла. «Но у нас проблемы». Денис и Ораг взглянули на монитор. «Нет, ничего. На улицах по-прежнему пусто». «Проблемы со временем», пояснила девушка, указывая курсором на мини-табло компьютерных часов. «Комендантский час заканчивается. Скоро на улицах появятся утренние патрули. Будем драться с Милками или спрячем жмура». Юлька права. Надо было лучше следить за временем, а бессмысленные стычки с милзводовскими патрулями им сейчас ни к чему. «У вас есть надежное место для хранения покойников?» поинтересовался Денис, обращаясь к волчьему вожаку. Сразу вспомнился. «Ну, тот подвал хотя бы». «Нет», – отрезал Николай. «Подвал не годится. Такое оружие лучше всегда держать под рукой». «Под рукой? То есть...» Думаю, мертвеку подойдет эта квартирка, а мы уж как-нибудь потеснимся. Гони его сюда. Юла вздрогнула. По спине Дениса тоже рассыпались колотые ледышки. Однажды ему уже довелось провести некоторое время под одной крышей с рабочим материалом. Ничего приятного в этом не было. Жмур здесь долго не выдержит, предупредил Денис. На базе укужены этих ребят каждый день обкалывают какой-то дрянью от разложения, а может и еще от чего. И я, честно говоря, не знаю, что произойдет, если мертвеца вовремя не... обработать. «Что ты имеешь в виду?» – не понял Орк. «Трудно объяснить. Когда мы прятали одного такого парня в ее...» – Денис кивнул на Юльку. В «Квартире? Жмур был... Ну, как бы это сказать?» «Как рассказать о пугающих звуках, доносившихся из забаррикадированной спальни, в которой нет ни одной живой души, только мертвое тело?» «Немного странноватым он был». Слишком активным для покойника. Живым слишком. Это объяснение Денис оставил при себе. Не хотел выглядеть в глазах Орга совсем уж психом. Странноватым? Ну, знаешь ли, рабочий материал из мертвого рая это вообще ходячая странность. С невеселой усмешкой изрек Орг, сосредоточенно рассматривая заточку. Ничего, потерпите, переможетесь как-нибудь. Что там показывает летящий глаз? Как обстановка? Хвоста нет? Спокойно. Вздохнула Юла. «Пока все спокойно. Я уже все кварталы в округе прошарила. Никого, ничего». Девчонка сидела за компом, как в воду опущенная. Ох, и не хотелось же ей снова встречаться с зомби. Только Николай сейчас Юльку не замечал. Волк сейчас смотрел не на девушку, на монитор. «Хорошо, продолжай наблюдение. Помотайся еще туда-сюда. Траекторию поменяй. По большому кругу пройдись». «Да знаю я все». Обреченно прошептала Юла. Рабочий материал пришел полчаса спустя. Уткнулся всеми своими камерами в железную дверь оркской квартиры. Остановился. Волчий вожак пошел открывать сам. Рисковый парень. Дверь распахнулась. И снова Денис увидел знакомую тесную прихожую и длинный узкий коридор. На мониторе в этот раз. Впереди стоит Николай в напряженной боевой стойке. Почти как тот жмур в квартире Юлы только с заточкой в поднятой руке. Сзади, по стенкам, жмутся телохранители пахана, будто бы утратившие былую внушительность и прежние габариты. Денис с Юлой переглянулись. От знакомого уже чувства подергивались пальцы. «Ах, какое соблазнище нажать сейчас делит, А потом, может, удастся пробить себе дорогу боевым мертвецом? И уйти следом? Забежать?» Денис погладил пальцем смертоносную клавишу. Нежно. «Любя». «Была, не была?» «Нет, Дюнь, нет, не была». Беззвучно вопили испуганные глаза Юльки. «Была», — подумал он. И набрал побольше воздуха. «Ну, проходи, проходи, дружок, только осторожно». Глядя через камеру жмура и экран монитора в глаза, в саму душу Дениса сказал Николай, бесстрастно и невозмутимо сказал. «Все равно одеваться от нас тебе уже некуда». Денис выдохнул, сдулся, опомнился. Убрал палец с Делита. Что верно, то верно. Деваться и правда. Некуда. Куда им с Юлькой сейчас бежать-то? Мертвое тело перешагнуло порог. Дверь с лязгом закрылась на несколько крепких надежных замков. Денис отвел рабочий материал в дальний угол комнаты. Самый дальний. Сейчас как раз тот случай, когда чем дальше, тем лучше. Он изо всех сил старался не обращать внимания на расширенные неживые зрачки смотровой щели. Слишком уже не напоминали глаза нарка, нажравшегося какой-нибудь дряни. Николай вошел следом. Остановился. Не без любопытства, наблюдая за оператором и рабочим материалом. «Валяй, пахан, смотри, как осторожничаю с прирученной смертью повелитель Жмуров. Любуйся и делай выводы. Может быть, до тебя дойдет, наконец, что не место ходячим зомби в квартирах живых». Покойник встал у стены, опустил руки. Ну что за фигня? Боевая заточка теперь в левой руке, а правая скрылась в кармане. Очень интересно. Жмур лез в карман, не получив на то команды оператора. Что за своеволие? Или... Или все же получив? Неприятное предчувствие кольнуло сердце. Пальцы забарабанили по клавиатуре, рванули манипулятор. Туда-сюда без толку. Так и есть. Непреодолимая, знакомая уже стена противодействия выросла вновь. Появилось из ничего. Жмур отрез отказывался подчиняться его, Денисовой воле. Чтобы выполнить чью-то чужую? «Провели», — пронеслось в голове. «Тебя провели как пацана». Незримый коллега и соперник, у которого Денис отбил зомби-убийцу, оказывается, и не думал отступать. Никуда он не уходил, этот таинственный оператор. Не сбегал, не отключался просто отвлек внимание Дениса яростной скоротечной схваткой за рабочий материал. Отвлек, чтобы спрятаться, перейти незаметно в режим пассивного наблюдения, из которого начинал атаку сам Денис, вцепиться клещом в виртуальную систему Жумура, замереть, став частью киберорганизма. А потом, изолируя от внешнего мира свою вновь созданную связку комп-рабочий материал, Денис поневоле запараллелил с автономной системой и виртуального противника который уже еще, в общем, который был в ней, в нем, в мертвом убийце, который находился там в момент создания автономного тандема. А он Денис сглупил, не проверил. Хотя, как такое проверишь? Но предположить-то хотя бы можно было. Элементарно ведь, сам использовал тот же прием. Нет, проще оказалось убедить себя в победе и в непроходимой тупости врага. И вот теперь враг этот проследил путь рабочего материала до Николая. Раз. Отдавал жмуру своей команды. Два. Мысли летели как пули, как электронные импульсы в компьютерных потрохах. Мысли, предположения, догадки, запоздалое прозрение. Все ведь продумано, все просчитано до мелочей с самого начала. И совсем не случайно там, у разрушенного москитом дома, так, кстати, дежурил одинокий жмур. Жмур-приманка. Кожин знает, два взбунтовавшихся оператора ушли и от вертушки, и от облавы. А покопавшись в Славкиных мозгах, накачав его какой-нибудь сывороткой правды или, или просто протащив ткача через пыточный ад мертвого рая, посол выяснил, где именно прятались Денис и Юлька после налета москита. Однако ни самих операторов, ни их останков, федералы в указанном месте, полуразвалившийся третий этаж, убогая квартирка с выбитыми окнами и треснувшим потолком, не обнаружили. И Славкиного компьютера, или хотя бы его фрагментов, не нашли тоже. И спецоперация, которую Николай так удачно назвал охотой, не дала результатов. Бывших следаков не было нигде. Ни живых, ни мертвых. Катафалк-призрак тоже, вероятно, безрезультатно метался этой ночью по улицам в поисках двух беглецов. Но даже его детектор движения не решал проблемы. Момент, когда Юла и Денис вдвоем покидали свое убежище, был упущен. А когда операторы слились с группой Ахмета, да мало ли таких разрозненных оргских групп бродит по ночному Ростовску. А уж после того, как группировщики заперли пленников в подвал с разлагающимся трупом, толку от детектора, фиксирующего лишь движение на городских улицах, и вовсе было ноль. Но, наверное, послу хватило ума догадаться, что спастись беглецы могли только у оргов, да и где еще искать спасение, объявленным вне закона. И фантазии, наверное, послу хватило предположить, что напуганные широкомасштабной ночной операцией волки вполне могли поступиться своими принципами. Что они не стали убивать бывших следаков, осведомленных об истинных причинах тревожных событий, не стали убивать их сразу, по крайней мере. Но в любом случае, за покровительство, даже временное... «Надо платить, не скупять. Это тоже хорошо известно Павлу Алексеевичу. А расплатиться с группировщиками оператора «Мертвого рая» возможности мили. И не только информацией. Работой тоже. Операторской. Работой, которая к тому же на все сто подтвердит их слова. Значит, Кожин предвидел, что Денис и Юлька попытаются добраться до рабочего материала. Сами-то по доброй воле вряд ли. Но если заставят, если надавят, вот и подсунул стучил. «Материальчик. Нате, берите, пользуйтесь. Отрабатывайте». Ну, знал прекрасно, ведь знал посол, что орги непременно потянутся к обстрелянному дому. Хотя бы из любопытства. Муниципальная вертушка все-таки не каждую ночь разносит дома без видимой на то причины. Более того, Кожин предвидел, что группировщики установят наблюдение за развалинами, а значит, не проморгают дежурного мертвяка и подскажут операторам координаты жмура. М да. «Берите, пользуйтесь». Денис честно пытался вернуть власть над покойником. Честно и тщетно. Слишком опытный оператор противостоял сейчас бывшему следаку. Сам кожен? Очень может быть. «Комптец», – простонала Юлька. Сообразительная девочка. Быстро все просекла. Но и Николай тоже не тормозил. По выражению лиц операторов, понял. Ситуация вышла из-под контроля. Волк ринулся через всю комнату к сбунтовавшемуся рабочему материалу. «Стоять на месте!» – заорал на ходу. «Не мешать!» А никто и не собирался. Все застыли в оцепенении, включая охрану, пялившуюся из коридорчика. Жмур вытащил руку из кармана. И, конечно, это тоже была не команда Дениса. Чужая команда. А в руке... Между скрученных пальцев рабочего материала тускло блеснула металлическим боком маленькая кругленькая болванка. Гейзер. Граната самоуничтожения. Такие брелочки с портативным гексогеновым зарядом носили при себе важные шишки из периметра. Но никак не ходячие покойники. Ничего подобного в мертвом рае не практиковалось. До сегодняшнего дня. Вырвать чеку мертвяк не успел. На полсекунды опоздал. На четверть секунды. Заточка Николаев ⁇⁇ хрусь ⁇ помешала. Плоская обоюдоострая пикамеч срубила по суставу правую кисть покойника. Та, так и не разжав пальцы, вглухо стукнула об пол. Кровь. Много крови. Откуда ее столько? Маскировка имитация. Но каким образом умельцам мертвого рая удается имитировать так... так убедительно? а события развивались стремительно. И соображалась туго. Не поспевал уже шокированный мозг за событиями. Николай крутанулся. Удар ноги. Граната отлетела в коридор, за стену. Отрубленная рука, оставив на полу жирный красный след, скользнула под стол. Денис невольно опустил глаза. Мертвые пальцы чуть подрагивали. И это было не все. Это было только начало. Отфутболивал гранату оргский вожак, вслепую, на звук, не отводя глаз от противника потому и не пропустил стремительный выпад слева. Жмур бил здоровой рукой, сжимавшей заточку, стремительно и неотразимо. Николай парировал удар. Случайно, конечно, иначе ведь никак. Такой-то удар. Но это лишь отсрочка. И все бесполезно. И не важно совершенно, что мертвяк орудует лишь левой рукой. Уже Денисто хорошо знал о возможностях боевого рабочего материала. Однако... Урокский вожак отбил второй удар. Однако... Зато о возможностях этого отчаянного группировщика Денис, как выясняется, имел весьма смутное представление. А Николай уже уклонился, не может быть, от третьего. Пронзительно визжала юла. И орк напал сам. Денис не верил собственным глазам. Пахан волков, забрызганный с ног до головы кровью, не своей чужой, был все еще жив. Николай лихо рубился с боевым зомби. Заточка жмура сверкала молнией, выписывала смертоносные, почти неуловимые глазом круги и восьмерки. А орк-супермен не падал. Более того, крушил врага. В капусту. М да, можно себе вообразить изумление того, кто смотрит сейчас в монитор и жмет на делит, отдавая одну и ту же команду зомби-убийцы и не получая желаемого результата. Никак не получая. Что происходит? Как такое происходит? Феноменальную живучесть Николая в этом поединке трудно было объяснить. Невозможно. Простому оргу нипочем не сладить даже с покалеченным кожанским жмуром. «Тут нужна ловкость совсем другого разлива». «Но если...» У Дениса захватило дух. «Что, если группировщик сказал им правду?» «Что, если Николай в самом деле бывший гвардеец?» «Тогда, да, тогда может быть. Очень даже может. Теперь и только теперь Денис до конца поверил этому странному волку. Каждому его слову». Раскрыв рот, он наблюдал за кровавой рубкой мертвого и живого. Да уж, такой поединок двух профессионалов способен заворожить кого угодно, точнее, не двух, трех. Если брать в расчет оператора рабочего материала, ну тогда это уже не поединок. Тогда двое на одного. И все же остро заточенная фортуна улыбнулась Николаю. Джинк! Рубящий удар оттек по самое предплечье вторую руку жмура. Тяжелая заточка звякнула об пол. Ударил еще один кровавый фонтан. Кажется, урок гвардейц хорошо знал, как следует воевать с неуязвимыми мертвяками. Не обороняться и не атаковать на пролом, а отсекать опасные конечности. Рабочий материал вдруг упал. Денис не уследил и не понял, почему. То ли Николай подрубил противнику ногу, то ли оператор Жмура, осознав поражение, сам отключился от своего зомби. То ли гостья свалила обильная кровопотеря. Господи, да о чем он? Какая кровопотеря у покойника-то? А Николай все не останавливался. Он продолжал яростно кромсать за точкой упавшего мертвеца. Добивал. Профессиональная привычка, небось. Сейчас Николай сам мало чем отличался от рабочего материала, которому дали команду «Делит». За подобными убийствами Денис неоднократно наблюдал через экран монитора, но никогда еще операторам не доводилось видеть в таком состоянии боевого зомби. Стремительная схватка заняла несколько секунд, но кровище натекло мрак. Как на бойне. «Нет, с ней, с этой кровью, действительно, что-то непонятное. Но не может из мертвеца хлистать, как из свиньи. Как из живой свиньи. Слишком уж правдоподобная получается имитация кровотечения. А вот Славке бы такое понравилось», – подумал Денис. Тяжело дыша, Николай поднялся над изрубленным трепещущим телом. В одной руке заточка. В другой – мини-камера с разбитым объективом. И руки, и острая арматурина, и камера – все в кровище. «Хорошо». Вдруг прохрипела Юла. В наступившей тишине голос ее звучал зловеще. Денис оглянулся. Бледное лицо, огромное неморгающее глазище. Неужели она? Того, как Славка. И Юлька, она смотрела на останки рабочего материала и, кажется, боролась с рвотным рефлексом. Нет, это действительно просто кажется. Операторы жмуров, живые вояки мертвого рая, народ закаленный. Блевать при виде крови, пусть даже такой крови, они не станут. «Хорошо, что жмур не успел чеку гранаты, а то бы нас тоже так же...» Николай отреагировал на слова Юлы мгновенно и весьма неожиданным образом. Упал мордой в кровавую лужу, рявкнул. «Ложись! Все!» Денис и Юлька бухнулись на пол, инстинктивно, повинуясь не собственному разуму, а властному окрику. «А зачем?» Об этом Денис размышлял еще целую секунду. Может, полторы или две. Потом в квартире ударил гейзер. Прогремел взрыв. Их спасла перегородка. Стена между комнатой и коридором, ведущим в прихожую. И их самих спасла и Славкин компьютер. Несколько шальных осколков, залетевших таки из коридора, застряли в диване. А вот стекол в окнах больше не стало. И телохранителей у Николая в этой квартире больше не было. Не могло быть не могло жить. Даже если они тоже успели распластаться на полу, вряд ли это их спасло. Эпицентр взрыва находился где-то там, в коридоре с охраной. В ушах еще дребезжало и звенело. Во рту ощущалась тошнотворная горечь и привкус крови. Денис все же заставил себя подняться. Стряхнуть осыпавшуюся штукатурку, заглянуть в коридор. Да уж. Кисловатый запах взрывчатки, вонючий дым, пыль, вода из перебитых труб. Стены потрескались и выгнулись от пола до потолка, а на стенах, на полу и на потолке красные пятна и ошметки человеческих тел. Не ошметки даже. То, что оставалось от погибших силохранителей Николая, лучше всего охарактеризовало бы слово "ничего". Жмур, он же не успел, промямлила Юла. Гранату, она успела, рыкнул Пахан Колян. Граната. Денис уставился на Орга. Гранаты не взрываются сами по себе. Даже гранаты самоуничтожения. Если, конечно... Ну, конечно! ДДКЖ – дистанционный датчик контроля жизнедеятельности. Что-то вроде индивидуального дактилоскопического элемента, устанавливаемого на милковское вооружение. Только датчик этот настроен не на опознание руки хозяина, а на контроль пульса. Сердце останавливается, заряд взрывается. Для этого не нужно активизировать чеку. Ну помилуйте, люди добрые, откуда пульс у жмура? Да как и предназначен не для мертвых бойцов. Не для мертвых? Ага, вот оно объяснение о фонтаном крови. Так он был жив? Юла тоже потихоньку прозрела. Мертвец жив? Сказанула, блин. Растение не более, ответил Орг. Накачанная наркотиками человеческая оболочка, полуфабрикат, продукт начального этапа мертвого рая. Денису вспомнились расширенные зрачки жмура, живого жмура. Значит, накачанная наркотиками оболочка – учебная модель, продолжал объяснять Николай. Нерабочий, учебный материал, предназначен для практических обучающих курсов и совершенствования управления. Управление чем? С глупым видом и таким же глупым вопросом перебила Юлька. Виртуальной нервной системой. Это даже не гвардейцы. Так, кандидаты, не прошедшие конкурс. Лучшие специально обученные бойцы из столичного милвзвода. Но не более. Выходит, никаких зомби у федералов нет? С трудом выговорил Денис. Почему же? Есть, но это слишком грозное оружие. Наверное, кожан все-таки побоялся доверять его вам. Сегодня побоялся или... или вообще? Ну, в бункер-базе, где действия операторов легко контролировать, вам, может, и давали поиграться с настоящими зомби, чтобы уже не возникало никаких сомнений. И Ведь не было сомнений-то. На этот счет никаких. Денис вспомнил поразившую его с самого начала невероятную нечеловеческую реакцию рабочего материала. Настоящего материала. И раны, наносимые жмурам на арене бетонного короба под прозрачным потолком. Он вспомнил тоже. Заточки обреченных спарринг-партнеров, оргов-смертников, камикадзе мертвого рая, на которых операторы зомби-убийц отрабатывали боевые навыки. Изредка все же оставляли порезы и проколы в камуфляже покойников. Тогда из порванной плоти лениво сочилась джижица, мало чем напоминающая кровь. И никакой имитации. «Полагаю, в этой ночи вас тоже искали мертвецы», – бесстрастно излагал свои соображения Николай. «Вероятно, все они действовали в автономном режиме, в целях безопасности. Все, кроме одного, кроме одной единственной учебной модели, живого, ну, условно живого бойца в этом дистанционно управляемом мертвом отряде спецназа. Только он один был открыт для вмешательства извне. Его не так жалко терять». И не так страшно отдавать врагу. На него делал ставку Кожин. И посол не ошибся, именно его мы привели сюда. Остальные рабочий материал, стопроцентный. Стопроцентный. Завороженно повторил Денис. Рабочий материал. Я наблюдал, я видел этих ребят в деле. Одного из них даже ранил, так задел слегка по руке. Крови не было. Крови не было. — эхом отозвался Денис. — Только раствор бальзамирующих инъекций. — И что? — Ничего, едва ушел потом. Не служил бы в гвардии, не ранил бы жмура, — подумалось Денису. И никуда бы не ушел, не смог бы. Ребята вовремя прикрыли. У мертвяка оказалось слишком много целей. Со всеми сразу расправиться он просто не успел. — А, вот оно что. Вот почему Николаю удалось уйти. 10 человек 10 там осталось. Лучшие бойцы клана, между прочим, из моей личной охраны. Полегли все за пару секунд. Потом еще столько же, пока отступали. Бежали, точнее, в рассыпную. Да уж, если в рассыпную, то всех уложить действительно сложно. Даже рабочему материалу, даже настоящему, стопроцентному. А волчьего пахана, оказывается, сопровождала большая стая. Нехилая такая стайка, в два десятка форгов, как минимум. «Спаслись я и еще двое. Другим не повезло», — Николай говорил без надрыва и без сожаления, будто совсем не переживал об убитых, или этот типчик просто не умел переживать, или умел прятать любые чувства. Глубоко так, основательно и надежно. «Кто мог вести мертвецов?» — спросил Денис. «Еще непонятно?» — Николай невесело усмехнулся. У кожина есть своя команда операторов, не столь одаренных, как вы, не натасканных в наружки, но все же неплохо управляющиеся спокойниками, с настоящими покойниками. А мы, значит, растерянно промябрила Юла, а нам, значит, все это время мы управляли живыми, учебными пособиями. Теперь я склонен думать, что так оно и было. Кивнул предводитель группировщиков. На боевых операциях вам подсовывали живой суррогат мертвого рабочего материала. Наверное, на улице выводить вам позволяли только их. Заметить разницу между мертвым и условно живым материалом сложно. Тут же принцип дистанционного управления, те же камеры, та же виртуальная нервная система. Но на самом деле пропитанный наркотой учебный материал все же во многом уступает настоящему боевому мертвецу. А еще он быстрее идет в утиль. Гораздо быстрее. В считанные дни. Живой организм сгорает от такой работы. Зато на живого можно ставить различного рода блокираторы и ограничители. Контролировать можно любого живого, даже такого вот овоща. Орг глянул на кровавую кашу у стены. Невесело усмехнулся. Нервная система человека позволяет многое. Она цепляется за жизнь, за любую жизнь, за любое существование. Хотя бы отдаленно похожее на жизнь. И за все остальное, что ей подсовывают в довесок. А вцепившись, способна длительное время хранить в себе всякий мусор. В том числе и запрет на выполнение команды «Делит», когда перед жмом, перед боевым овощем, стоит федеральный полномочный посол Кужин Павел Алексеевич. Подумал Денис. Теперь-то все становилось на свои места. Она очень уязвима, живая нервная система, гораздо уязвимее виртуальной, говорил группировщик. Пока жива, уязвима. Пока мозг не перенес состояние смерти, истинной смерти. Пока он хоть как-то функционирует. Пока человек окончательно не превратился в мертвую машину. Как их вообще делают эти учебные материалы? – спросил Денис. Эти условно живые овощи. О штамповке мертвых солдат кожаным рассказывал и даже показывал кое-что из видеодосье столичной лаборатории. Об остальном нет, ни слова. Неважно. Этого вам лучше вообще не знать. Всем своим видом Николай показывал, что так оно и есть в действительности. Спокойнее спать будете. Ха, спокойный сон после мертвого рая. После всего, что было. Но вот это вряд ли. Просто смиритесь с тем, что до сих пор вам приходилось управлять не мертвыми, а живыми солдатами. И все. Невероятно, простонал Денис. Но ведь наши жмуры... «Хотя какие там нафиг жмуры? Имитаторы жмуров, получается!» «Мочили вас пачками! Обычно живой человек не может!» «Может!» – жестко перебил его волк. «Если это хорошо подготовленный боец, его действиями управляет опытный оператор. Плюс наркотики!» Спецкомплекс, который максимально ускоряет реакцию, обостряет рефлексы, необходимые для эффективного боя, и повышает болевой порог. Даже нет, не повышает, а практически снимает его полностью. Материал ни живой, ни мертвый, не должен чувствовать боли. На то он и материал. Откуда тебе все это известно? Денис от волнения не заметил, как перешел с группировщиком на «ты». Николай вздохнул. «Я же говорил, мне приходилось курировать мертвый рай, до тех пор, пока из меня самого чуть не...» Орга отвернулся. «Из тебя тоже хотели сделать это?» Глазище Юлы смотрели на изрубленный рабочий, учебный, на человеческий материал. В ее голосе послышались сочувствие и жалость. «Море сочувствия, море жалости». «Нет», — Николай ответил с неожиданной злостью. «Не это. Хуже». О том, что может быть хуже, Денис гадать не стал. Сейчас он мог думать только об одном. На кой черт мерзавцу Кожину понадобилось втягивать во все это дерьмо трех ни в чем не повинных операторов наружки?